После обеда произошёл первый бой. С стороны Ладоги, по направлению к Корехвому острову, следовал купеческий поезд, раз в неделю привозивший продукты. В основном доставляли мясо, рыбу и прочие вкусности. Хлеба в крепости скопилось снаггот, но его есть никто не предлагал. Многочисленная родня с Быслова практически монополизировала торговлю с гарнизоном. И все оказались довольны. Были предложения возвести лавку и таверну на Пахомо Ильич опередил с магазином предприимчивых дельцов, и выданное жалование потихоньку перетекало обратно. А вот харчевни построено было, и те, кто не доедал, мог в любое время подкрепиться. А вечерком пропустить кувшинчик другой алкогольного напитка. Но есть нетерпёж, то воспользоваться услугами Барышень, благо, денежное довольствие позволяло. В эту харчевню и спешили трое санок, нагруженных сопутствующим товаром. Каждый четверг после полудня ратники ожидали бочонков с медовухой и деликатесами, посему отряд в два десятка человек был готов встречать поезд, ждали только отмашки. Посланные в разведку чудины чуть не нос к носу столкнулись с ладжерскими купцами. Передовой отряд из трех всадников не мог позволить себе упустить добычу и бросился в погоню. Увидевшие разбойников купцы, естественно, стали нахлёстывать лошадок, стараясь скорее приблизиться к спасительным стенам. Всего полверсты, и они в безопасности. Так бы оно и было, если б им на перерез не кинулись наемники. Поезду пришлось брать правее. Отрыв сокращался ещё чуть-чуть, едва даже нам не поздороваться, как к ним на подмогу выехала четверо саней с группы поддержки. На вгородце остановились в 200 аршинах от флажной башни, спрыгнули с транспорта и дали арбалетный залп сначала по очединцам, а спустя полминуты повторили его по толпе бежавших налегке наёмников. Более не потребовалось. С пятидесяти шагов промахнуться можно, но тут работает теория плотности залпа. И несвойственна этому времени скоростная перезарядка оружия, за что и поплатились супостаты. Пятнадцать любителей легкой наживы лежали на льду. Трое пустились на утек. Купцы отделались легким испугом. Враг посрамлен. Одовленные ратники с чувством выполненного долга под приветственные крики со стен, возвратились внутрь крепости. Обдирать убитых остались бойцы из первых санок. И два только двух мёртвых лошадок успели было привязать за стойки полозов, а третью, раненую в ногу поймать, как на помощь повреждённому отряду грабителей стали спешить орденцы. И силы стали явно не в пользу трофейной команды. Теперь у лепётов Леновгородц. Хоть поле битвы осталось за противником, все понимали, за кем действительно была первая победа. — Ты видел Ульрих? Они использовали санки, чтобы доставить пехоту к месту боя и для быстрого отхода. Хайнрик наблюдал за происходящим со стороны холма, очищенного от леса лесорубной крепости. — Это надо взять на вооружение. — Говоришь, воеводы нет в крепости, ты уверен? Я думаю, ответил секретарь. Мы сможем повторить этот трюк, только купцы будут перевёрёты мечники, тогда и чипыла не потребуется. Ульрих побрёл в командирскую палатку. Остальное было неинтересно. Кнехты по звиньюля оружием покричали обидные слова в сторону защитников крепости, услышали похабщину в ответ и после звонкого собачьего лая отошли в лагерь. Пловканы почесали за ухом и решили приглашать на сцену для ответственного момента, когда любители подражать глотке соревнуют с меру собой в оскорблениях. Этот обязательный атрибут осады был сродни изобретению крепостей. В этот момент наступало перемирие. Каким образом оскорбляющие друг дружку воины понимали сказанное противником, оставалось загадкой. На спектакли собирались зрители И чем витиевать ей было высказывание, тем больше одобрения она получала. Русские читали свои частушки. Фридц ловил на кошки блох, говорил им хенды хох. «Блохи, руки мыть, тюрюк, кошку кушает с чистых рук!» Немцы в ответ свои. «Газ русишку ел!» И вдруг прошептал «Майн год, каюк, мне капут!» Возможно, я кушал дешёный свиня. Те, кто участвовал в словесной перепалке, отмечали и при возможности старались пощадить. Не каждый штурм заканчивается взятием оборонительных сооружений, а развлечений на войне и так мало. Были, конечно, нецензурные выражения. За подобные могли и наказать. Поэтому похабники стояли всегда на почтительном расстоянии. Ха-ба сравщица зайцы, русских будем фиг-фиг. Да фиг-фиг твою матку, русские трусишка, выходи ко мне, кричал тощий гадёнуш, сопровождая выражения движением тел. Еж как бледословит пёс смердячий, прополотал квартирмейстер. Яков знал немецкий, чай столько лет в торговле. Приподнял арбалет, прицеливаясь, но на скобе не нажал. Сквернослов настолько вошёл в раж, что поскользнулся на льду и упал. Падение вызвало гогот не только со стороны гарнизона крепости, но и среди сождающих. Больше неудачников не видели. Где-то в это время в трёх днях пути от Орешка я вместе с Бренко вышел из предоставленного карелами для нас жилища, где проходили переговоры, и подошёл к сонём. Старейшины согласились отправить своего представителя в крепость, что формально означало заключение союза. Мы же в свою очередь пообещали защиту карелам всеми имеющимися у нас силами. Вопросы в религии не касались, чем мы расположили их себе местные жители. Бренко почти решил задачу по доставке камней, мяса, рыбы, пушнины и воска, но форма оплаты бартером стала камнем преткновения. Требовался перерыв, и моё предложение не почиёвничить было принято единогласно. Пока я с помощью Бренко перетряхивал сумки в поисках заварки, глаза уловили слабое мерцание лампочки приёмника. Сигнал маячка сработал. Это означало только одно нападение. Людвиг, срочно возвращаемся в крепость. Что от случилось? Но мы ещё не договорились об оплате. «Вейна Мейнен прибудет только завтра, если уедем, будет обида». На следующий день был назначен большой совет, и отчасти Людвиг был прав. А только к чему все эти договоренности, если одна из сторон ликвидируется? Наконец-то я искал пачку заварки, попутно придумав, что надо сказать. «Придется объяснить. Время дорого. Мы жили в доме главы общины, так что идти далеко не пришлось». Пожилой карель выслушал версию о внезапном предупреждении о охранявших нас духах, покачал головой и к моему удивлению предложил заменить наших лошадей на своих местных. О карельских лошадках ходили легенды. Возле реки Уоксы бродили стада полудиких скакунов, тобминающих тарпанов. Местные жители при необходимости приручали их и часто продавали соседям. Более выносливой породы для севера было не сыскать. Оставив кольчугу в качестве ответного дара и получив провожатый четырнадцатилетнего родственника вождя, мы поспешили на Ореховый остров. 50 верст отмахали без останок. Мальченка всю дорогу учил русский язык, изредка подстёгивая мохнатых лошадок. За день, проведённый в санях, я мог произнести не менее 50 слов горел же в отличие от меня уже во всю торопел путы подежи но понять его было можно оказалось что отец отправил его учиться и бы всякий кто обошёл дом вокруг знает больше чем тот кто остался внутри я могу научить тебя писать читать и считать хочешь спросил я пока мы грелись у костра смотря как в котелке закипала вода хочу Валид, — так звали подростка, — гордо вздернул подбородок. — Но этого мало. Мне нужно изучить ремесло, которое незнакомо нам. — Чему бы тебя обучить, что смогло бы пригодиться в твоей жизни? — Парень-то явно дружит с головой, — подумал я. — А сколько времени учился ты? Отец сказал, что у тебя много чудесных вещей, и только ты знаешь, как ими пользоваться. Валид держал во рту кусочек шоколада, и вопрос прозвучал очень смешно. 17 лет. А вообще люди учатся всю свою жизнь в одной далёкой стране один мудрец сказал: "Я знаю, что ничего не знаю". Кто-то потом добавил: "Но другие знают того меньше". Так что пока становимся на обучение грамоте. В кипящую воду котелка к разваренной оленине посыпалась крупа, и вскоре мы окружили казанок, вооружившись длинными деревянными ложками. После ужина Валита отправились спать в санки. Малец немного поупрямился, сказав, что уже взрослый, но стоило ему улечься, укрывшись меховым одеялом, как моментально уснул. Мы с Брендко кокораулили всю ночь, будя друг дружку по очереди. Это спаться можно было и днём. До крепости оставалось 70 верст. Яков направо от выеводы прогуливался по стенам, обозревая окрестности подзорную трубу вместе с своим помощником. Сынишка следовала за ним, отмечая на фанерке количество стрел и болтов у защитников. Учет, в первую очередь, таково наставление отца. Кольчуга на мальчишке была тяжела и немного великовата, но батька записал его в разрядный лист гарнизона, а значит, и одет он должен быть подобающе. Дойдя до флажной башни, парочка остановилась. Но льду показались немцы, не менее сотни. Большие деревянные щиты, поставленные на шкурыные брёвна, скользили впереди. За ними следовало шесть лошадей, запряжённых в какую-то странную конструкцию. Андрюшка, ну-ка глянь на что похоже. Яков протянул сыну подзорную трубу, и юноша, посмотрев в оптику, достал из перекинутой через плечо сумки справочник по осадной технике в картинках. Спустя несколько секунд был слышен шелест лишь перелистываемых страниц и напряженные, не на очках от чрезмерного старания, посапывания. — Так, вот на это, требушет, ой, батя, тут красным помечено, это означает повышенное внимание. — Бегом к колоколу, тревога! — прокричал Яков. Под непрерывный звон колокола люди побежали на стены. Все интересовали, что случилось, и только проуссе оставались невозмутимы. Поли был был уже заряжён. И теперь велосипедист ожидал команды второго номера, когда мишеня, кажется, в зоне поражения. Перед выкатыванием требушета Чиппола проверил толщину льда. Получалось рискованно, но снимать колёса с конструкции не стал, опасаясь деамортизацию на льду. После выстрела требушет подпрыгивает, а колёсики смягчают вибрацию. Щиты остановились приблизительно в 200 шагах от крепости. Нашадок стали распрыгать. Наёмник достал угольник, что-то подсчитал в уме, сверяя расстояние до цели, и закрепил палку с маленьким флажком, показывающим направление ветра. Впереди него с ростовыми щитами стояли два телохранителя. Позоди осьдной лошадь. Давай, не всякое бывает, лучше перебдеть. В случае вылазки гарнизона требушетник покинет поле боя, оставив разбираться специалистов меча и секир. Механизм можно построить новый, а вот вторую голову приделать нельзя. Помимо этого, в местах напряжения деревянные конструкции была усилена железом там, где требовалось смазано маслом, а кое-где и вовсе им пропитано. Так что данный трибушет являлся апофеозом осадной техники, как минимум, на территории всей Балтики. Вскоре в противовес стали закладывать свинцовые плиты. Это было самое дорогое во всей конструкции. В те времена ошибочно считалось, что фунт свинца, если его уронить, долетит до земли быстрее, чем фунт песка. Полторы сотни пудов тяжелого металла занимали объем меньше кубического метра, что давало возможность падать от весу вертикально, высвобождая чуть большую энергию, чем если бы он был пределан намертво, к мачте с петелькой на конце и описывал дугу. Соотношение противовеса к заряду измерялось как один к ста. Ремесник из Нортумберленда как раз выточил ядра на полтора пуда весом. Дорого брал заразу, но делал качественно, хоть весы проверяй. Поло, сонные ты макрель, проверь сетку, а то будет как в прошлый раз. Толстинг итальянец уроженец Фаетцы побежал к лоску, где лежала петля. Всё в порядке, маэстро. Эти ячейки я положил бы своего сына, клянусь Девой Мари. Если порвётся, то вслед за ядром полетишь ты, усмехнулся Чипол. — Шторты разъявили, — заорал Паоло на низкорослых, но с чересчуразвитыми и каменок помощников. — За работу, лентяй! В команде требушетника силовую работу выполняли белки. Сходства с пушными зверьками не было никакого, разве что чуть-чуть. Передними зубами да просто орехи очень любили и в колесе бегали как лесные создания в неволе, готовя орудие к выстрелу. Когда всё было готово, бегуны оказались на своих рабочих местах. В этот момент раздался свист. Второй номер Поли было отвёл руку с пятидесятисантиметровой бичёвкой на линейке от своих глаз, прикусывая свободно конец зубами. Ещё раз сверил с нарисованным человечком на шкале и кивнул головой. Гландо, сыночек, ты уж постарайся Дивон отошел к запасным стрелам и стал молиться, призывая своих богов отомстить завоевателям. Прус закрутил педали. Щелчок и звон, восбождающийся тетивы. Щелчок и звон, щелчок и звон. Стрелы полетели к огромному монстру, растопырившему свои деревянные ноги на льду. А-а-а! Белка в левом колесе упала на решетку. Длинная стрела, развалив доску на щепки, торчала из груди утонув в теле почти на всю длину. Правое колесо замерло, противовес остановился посередине. "Что за хреновина, ну как пробормотал Чипол. Ни один известный мне арбалет не стрелял на такое расстояние". Ещё одна стрела вонзилась в бревенчатый щит сдвинув его на полметра. Другая упала на лед и разломилась, брызнув фунтовым наконечником с огрызком древка. Тело хранителя сдуло, словно воробья. — Назад! Все назад! — Чиппало побежал к лошади, но не успел вдеять ногу в стремя. Свалился вместе с конем. Из расхолта и головы бедного животного фонтаном брызнула кровь. — Пауло, помоги! — Куда там? Пухлый Пауло бежал одним из первых, бросив под нос с ядром, как только увидел телохранителя, прибитого к щиту огромной стрелой. На такую войну он не подписывался. Кровь, боль, стоны и страдания должны быть только там, по ту сторону стены. Требушетников оберегали или леяли. Зачастую именно от них зависела судьба осады. Один только вид их инженерного монстра сеял страх в рядах защитников крепостей и замков по всей Европе, но что-то пошло не так, не по обычному сценарию. Внезапные действия со стороны русов не просто ошеломили прислугу, они переломили стержень безнаказанности, освобождая наружу страх за свою жизнь. Началась паника. Тяжело доле поражение, вдвойне оно тяжелее, когда тебя переиграли на собственном поле. Чипполовец щип половицу застрявшую под конём ногу. Дикая боль в сломанной ступне заставила взвыть, из глаз брызнули слёзы. Паголо, ты сукин сын, помогите, пама. Помо...» Очередная стрела сбила с головы Чипполо бархатный берет с перём, и трибушетник потерял сознание. Знаменитый клоковый лос, напоминающий прорастающие перья лука, с куском кожи остался на снегу, а вместе с ним и удача. Посмотреть на первый выстрел собрались многие зрители среди Орденского лагеря. Стояли вдалеке, ибо бывали случаи, когда снаряд срывался с прощи и летел в противоположную сторону. А такое веселительное зрелище превратилось в драму. Ульрих... Русы наверняка попытаются уничтожить трибушет. Готовь отряд, постараемся ворваться в крепость. Генрих сплюнул с досадой. Подберите этого несчастного ломбарца, возможно, он ещё жив. На стенах крепости воцарилось молчание. Ратники своими глазами увидели, как стрелы пронзали людей, опрокидывали их на лёд. А одна наиболее удачно пущенная убила сразу двоих. Вот только Ни одного ядрышка так ловко разбивающего деревянные конструкции мишеней не вылетело. Значит, и надёжное на разрушение страшного механизма улетучилось как дым из трубы. Эх, спалить бы эту заразу, как вобернуться к сыну. Андрюша, сбегай к снаряде и выпроси греческого огня, что в воротной башне стоит, не то от того нам придётся. Яща мигом юноша побежал к лестнице, примыкающей к стене. Распуская, спросил, — Бать, а есть не даст? Яков об этом как-то не подумал. Бывшему приказчику пришла в голову мысль установить на санке измея Горыныча, подъехать к требушету и обдать огнем монстра, как давеча на неве, когда жили свеев. То, что Алексей запретил доставать огнемет из башни, новгородец позабыл. — Тодо и покличь Снорьку суда, посоветоваться надо. Яков приставил подзорную трубу к глазу и стал осматривать окрестный лес. Тем временем в лагере орденцев наводили порядок, сбежавших заставили вернуться обратно палками, а те с опаской поглядывая на башню, жались как можно ближе к дереву. Наконец фон Веде собрал ламбарцев возле себя. 63 наёмника, понурив головы, выглядели жалко. Ты может произвести выстрел, спросил Генрик, обводя толпу взглядом. Я могу, но заточнее с ней учуюсь, майстор Чип половёл все расчёты, ответил за всех толстяк из фаянса. Сделай дополнительные щиты. Закроти требушет и развалить эту проклятую стену, живей и грубите эти деревья. Ломбарды побежали к обозу за топорами. Через два часа, прикрытый наспех с колоченными щитами, камнемет сделал первый выстрел. Ядро, описав дугу, шмякнулось в двадцати аршинах от стены, пробило лед и утонуло. Пять стрел, выпущенных из башни, никакого вреда не причинили, украсив срубленные бревна своими древками. Началась пристрелка. Каждый выстрел сопровождался страшным грохотом. Рудия подпрыгивала, грозяс проломить под собой лёд, готово была развалиться, но крепкая конструкция держалась как из стены крепости. Лишь одно ядро достигло цели, проделав узкую брешь. Древной стены просто выбило. Соседние с ним стали в растопырку, развалив часть настила. Лётники сделали подпорку, всё держалось на честном слове, но держалось. Вдруг наступило затишье. После дюжины выстрелов ломбарцы отправились на обед. Это был тактический ход. В лесу, замаскировавшись еловыми лапами, прятался отряд тевтонцев, которых отбить было скуку. Новгородцы не поддались на уловку, и всё благодаря снорке огнемёт перенесли на санки, закрепили и поставили возле флажной башни. Напротив бреши в 100 шагах расположил сотряд арбалетчиков. По бокам за сонями, нагруженными дровами, прятались мечники и секирщики. Когда очередное ядро выбило подпорки, обвалив ещё три бревна, немцы возликовали. В стене зияла дыра шириною в шестершин не меньше. "Ядер больше нет. Это всё, что мы смогли сделать", Паоло докладывал Генрику. "Паладет!" Я не ошибся в тебе. Если твои люди согласятся участвовать в штурме, фон Виде судоводство им пустил бы всех ломбарцев под нож, они ему были больше не нужны. Ульрих укажет место в строю. Если нет? Я так и думал. Охраняйте обоз. Господин, мы свою работу сделали, как и договаривались. Охрана обоза не менее почётная обязанность. Тосичок поклонился и с интригой в голосе добавил: "У маэстра Типола были с собой особые снаряды: зажигательный жир чёрных кос, если изъявите желание. Сколько всего одна марка". Немцы выстрелились на льду. Короткая молитва и ощутившиеся копьями массы двинулось к бреши в стене. Чуть сзади образовался резерв из рыцарей конных кнехтов. Под нестроенные пения псалмов за сто шагов от укреплений орденцы перешли на бег. Исчерпав весь запас стрел, Полибл больше не стрелял. Да если бы и остались, что толку от треснувшей станины орудия? Огненный шар ударил куда-то в середину, и балки пола не выдержали. С уцелевших участков стены полетели болты, всего два залпа. Большинство воткнулось в щиты — Несколько хубила с десяток ранила. Наконец сделал выстрел ядром по Хомовской башне. Русцы чуть не плакали, повернув вправо до упора баллисту. Врак никак не попадал в зону накрытия. Видим, появился шанс. Ядро снесло с конех те слошиди, пост снова проверить северную сторону на предмет засады. Оказывается, единственный последний выстрел, но у гад попадает в десяточку. А вместе с ними противостояние разрушительной механики в этом бою подошло к концу. Правда, у Новгородцев оставался неиспользованным ещё один внушительный козырь. Ждан стоял позади трубы огнемёта, крутанул колёсико огнива и был готов к выстрелу, ожидая команды Якова. Сине держал ногу на педали насоса. Санки из горынычем защищали бывшие ужкуньки Брянко, те, кто начинал строить крепость, так сказать, гвардия гарнизона. Давай, крикнул Яков, впуская болт из арбалета, и сразу передал его сыну, принимая от него снаряженный язык пламени со свистом вырвался из сопла. Пение потонуло в визге горящих заживо людей. Огонь добрался до бреши в стене, где образовалась толкучка. Задние напирали на передних, а те старались вернуться назад из-за спасение за стенами. Очень страшно стоять в плотной людской массе и наблюдать, как пожирающий огонь движется на тебя. Уцелевшие храбрецы первой волны бросились вперёд и были скошены арбалетным залпом 30 суздальцев, выстроившихся в линию. После выстрела их сразу прикрыли щитами десяток новгородцев под командой Петуни, выставив перед собой рогатины. По факту Уже в первые минуты прорыва брешь была окружена полукольцом из санок, и со всех сторон прилетала огненно-стальная смерть. Тут бы и настать паритету, а только звериная ярость от потерь заставила атакующих в едином порыве выплеснуть всю свою ненависть. Людское море хлынуло в крепость, как вода в прорвавшуюся плотину, растекаясь по земле, охватывая стоящие у стены дома. Орденцы по телам своих кнектов вошли внутрь. Горыныч потух, последний всплеск огня лишь облизал трупы новоальных в проломе. Сине трясущимися руками заливал новую смесь, приговаривая про себя: "Сила крепости не в башнях со стенами, сила в людях их защищающих". Валит подстёгивал лошадку, напевая себе под нос песенку, услышанную ещё от прадеда. Дом воздвиг он на болоте, из лесов его доставил, он принёс стволов еловых, Он поднял все соки с осин, их поставил в лучшем месте, сколотил их так искусно, что о семье большой дом вышел. Превосходное строение. Стены из леса доставил, балки снёс с горы высокой, из густых кустов стропила, доски из ягодной поляны, снял брёст он с берёзок, мох из зыбкого болота. Осторожно дом построен и стоит на месте прочно. Не докончив куплет, юноша замолчал и принялся вслушиваться. Даже лошадки, осознав необходимость тишины, стали беззвучно перебирать ногами.